Пржевальский и Пушкин. В 49-м году для меня произошло очень важное событие. Я стал читать. Первой книгой, которую я осилил, была «Робинзон Круза». Мать ходила на рынок и выменила какое-то одеяло на две книги в подарок на мой день рождения. Одна была «Робинзон Круза», вторая — «Записки охотника» из «Золотой библиотеки». Так началась моя личная библиотека. Книги эти я хранил до последнего,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 Преображение произошло в 61-м году. Я бурил в Забайкалье, была практика в институте. Мы жили в землянке. В это время Титов, кажется, взлетел. Все это время сложилось в какую-то платоновскую картину. Я попал в его внутреннюю стихию, толком его к тому времени еще не прочитав. «Через степь и через землянку, через рабочий класс». Чтобы заняться литературой, надо быть соблазненным современником своим.